Глава шестнадцатая. На завтра, когда он приезжает в больницу, у постели Давида сидит кто-то, кого он, Симон, сперва не узнает. Женщина, облаченная в длинное темное платье с воротником, похожим на раф, седые волосы густо стянуты. И только подойдя ближе, он узнает Альму, третью сестер, приютивших их у себя на ферме, Когда не только приехали в Астрелу, а друзей у них тут не было. Вот как далеко, значит, распространились вести о хворе Давида. Из кресла в углу встает мужчина. Это сеньор Ароя, директор Академии музыки. Он, Симон, приветствует Альму, приветствует Ароя. Хуан Себастьян сказал мне, что Давид заболел, и я приехала повидать его лично, говорит Альма. — Привезла фруктов с фермы. — Так давно я тебя не видела, Давид. Мы скучали по тебе. Обязательно заезжай к нам, когда тебе станет получше. — Я умру, поэтому не заеду. — Вряд ли тебе стоит умирать, мой мальчик. Это разобьет слишком много сердец. Мое сердце это разобьет и Симона, разумеется, и твоей матери, и Хуана Себастьяна. Это лишь начало. Кроме того, ты разве не помнишь послание, о котором говорил мне важное послание? Если умрешь, ты не сможешь его доставить, и никто из нас никогда не узнает, что же в нем было. Поэтому, мне кажется, тебе следует приложить все силы, чтобы выздороветь. Симон говорит, я номер сто. Номер сто должен умереть. Встает он, Симон. Я говорил о статистике, Давид. «Я говорю в процентах. Проценты — это не настоящая жизнь. Ты не умрёшь. Но даже если б умирал, это не потому, что ты номер 100 или номер 99 или ещё какой-нибудь номер». Давид не обращает на него внимания. «Симон говорит, что в следующей жизни я смогу быть кем-то ещё. Мне не надо будет становиться этим мальчиком и нести послание». Тебе разве не нравится быть этим мальчиком? Нет. Если тебе не нравится быть этим мальчиком, кем бы ты предпочел быть, Давид, в следующей жизни? Я бы предпочел быть нормальным. Эка же будет потеря. Она кладет руку ему на голову. Он закрывает глаза. На лице у него появляется напряженная сосредоточенность. Как бы хотелось мне, чтобы в следующей жизни мы с тобой встретились вновь, И продолжили эти наши разговоры. Но, по твоим словам, в следующей жизни мы, наверное, будем кем-то еще. Какая жалость. Что ж, нам пора прощаться. Мне надо успеть на автобус. До свидания, молодой человек. Я совершенно точно тебя не забуду. В этой ты жизни. Она целует его в лоб, поворачивается к сеньору Ароя. «Сыграешь для нас, Хуан Себастьян?» Сеньор Ароя открывает скрипичный футляр, быстро настраивает инструмент и принимается играть. Эту музыку он Симон прежде не слышал, но Давид откликается на нее улыбкой полного восторга. Пьеса завершается, Ароя опускает смычок. «Пора танцевать, Давид?» — говорит он. Мальчик кивает. Ароя повторяет пьесу от начала и до конца. Глаза у Давида закрыты, он совершенно неподвижен, наедине со своим миром. Ну что ж, говорит Ароя, — теперь мы тебя оставим. Один его сослуживец известников велосипедистов показывает ему газету. Это не твой ли, мальчик? спрашивает он, тыкая пальцем фотографию серьезного Давида, сидящего на кровати с букетом цветов на коленях, рядом с ним. дети из приюта. Позади него царит сеньора Девито. Вопреки золотым кудрям и свежему пригожему лицу, у ее образа есть жутковатое свойство, которое ему, Симону, не удается ловить. «Врачей озадачивает таинственное заболевание», — гласит заголовок. Он, Симон, читает дальше. «Врачи в педиатрическом отделении городской больницы озадачены таинственным заболеванием, возникшим в приюте Лас-Манос. Среди симптомов – резкое похудание и отрехление мышечной ткани. Случай юного Давида, первого слегшего от этой болезни, осложняется тем, что у него особая группа крови. Врачи называют ее «редчайшей». Попытки отыскать что-то подходящее среди запасов крови пока оказались безуспешными. невзирая на призывы к донорским центрам по всей стране. Комментируя этот случай, доктор Карлос Рибейро, глава отделения педиатрии, назвал Давида отважным пареньком. Недавнее сокращение бюджета – помеха, однако, сказал Рибейро, персонал больницы трудится день и ночь, чтобы добраться до сути этой таинственной болезни. Доктор Рибейро... Отмел слухи о том, что причина болезни в паразитах из Рио-Самилуна, протекающей по территории лас Манос. Нет никаких оснований считать, что это паразитарное заболевание, сказал он. Детям в лас Манос бояться нечего. Доктор Хулио Фабриканте, директор лас Манос, когда к нему обратились за комментарием, назвал Давида увлеченным футболистом, и ценным членом нашего общества его присутствие среди нас сильно не хватает сказал он мы ждем стремительного выздоровления по итогам этой публикации вляя стрелла xснс приглашает к себе в кабинет доктор рибера я также расстроен как должно быть и вы говорит он это совершенно против политики больницы допускать журналистов в палаты Я побеседовал об этом сеньора Девита. Мне совершенно плевать на политику больницы, говорит Инес. Вы сообщили журналистам, что у Давида таинственное заболевание. Почему вы не сказали об этом нам? Доктор Рибейро нетерпеливо отмахивается. Нет такого понятия в науке «таинственное заболевание». Это все журналистские приемчики. Мы установили, что у Давида судороги. Мы пока не установили, как именно судороги связаны с симптомами воспаления. Но мы над этим работаем. «Давид убежден, что он умрет», — говорит он Симон. «Давид до этого вел активную жизнь. Теперь он прикован к постели. Можно понять, почему он в результате чувствует себя несколько подавленно». «Вы заблуждаетесь. Он не подавлен. Внутри его звучит голос». Он говорит ему, что он скоро умрет. «Я врач, сеньор Симон, а не психолог. Но если вы предупреждаете нас, что у Давида так или иначе проявляется инстинкт смерти, мы ваше предупреждение воспримем всерьез. Я поговорю об этом сеньору Девито». «Не инстинкт смерти, доктор». «Нисколько. Давид не желает умирать. Он видит приближение смерти». и это наполняет его скорбью или сожалением. Я не понимаю, чем именно. Подавленность совсем не то же самое, что скорбь или сожаление. Синьор Симон, что я могу сказать? Давид страдает от неврологического расстройства, из-за которого у него судороги. Это мы установили. Во время судорог мозг претерпевает, как мы это себе представляем, Электрическое короткое замыкание с волновым эффектом на весь остальной организм. В результате не стоит удивляться, что он переживает то, что вы именуете скорбью или сожалением, или слышит голоса, как описываете вы. Он, вероятно, переживает и многие другие чувства чувства, для которых в нашем языке может не найтись слов. Моя работа вернуть его к норме, к нормальной жизни. Когда он выпишется из больницы, окажется в нормальной среде, займется нормальными делами, голоса исчезнут, прекратятся и разговоры о смерти. А теперь мне необходимо вернуться к делам. Он встает. «Спасибо, что заглянули. Еще раз приношу извинения за эту неудачную статью в газете. Я серьезно отношусь к вашим тревогам и обсужу их с сеньорой де Вито.